Глава 199. Удачный спазбросок. Окровавленное сердце, всё ещё бьющееся в луже желтовато-зелёной желчи, тихий шелест тёмного племени и напорник, который склонился над собственными внутренностями. Эта картина ударила клейна под дых и надолго врезалась в его память. Ведь самой большой опасностью, с которой он сталкивался до этого дня, был Рей Биберх, потревоженный прямо посредине процесса усвоения взаимной силы. Но даже жуткий опасный монстр всего лишь ранил посторонних, и никому не пришлось жертвовать своей жизнью. Все смерти посторонних, свидетелем которых был Клейн, включая и гибель старого Нила, произошли из-за потери контроля. А тот монстр, с которым они расправились по просьбе полномочных карателей, безусловно, был весьма необычным или даже связанным со злыми богами случаем, но вместе с тем не имел никакого отношения к работе Клейна. Сейчас же Клейн вочи наблюдал, как убивали его напарника Из-за одной единственной ошибки. Ночней ястребы противостояли безумию, но и сражались с опасностью. И у Кенли больше не будет возможности исправить совершенно им же ошибку. Внезапно в мысли Клейна ворвался жуткий грохот. Под воздействием эмоций, вызванных смертью напарника, Клейн рухнул на колени и, похоже, сам не осознавая этого, поднял правую руку и несколько раз нажал на курок. Серебряные пули разорвали ничужими силой и устремились в голову мадам Шароны, к её прекрасному затянутому в полупрозрачный пиньюар тело. Но внезапно женщина как будто дёрнула в сторону, словно уводя с линии безумной стрельбы Клейна. Сам же Клейн пришёл в себя только после того, как расстрелял весь барабан, и сухие щелчки байка внзились ему в уши. Он напрягся, у него не было времени на перезарядку, а всё, что ему оставалось делать, это вытащить из кармана колоду карт. Мадам Шарон снова дёрнула в сторону, а мимо неё пролетела карта, глубоко вонзившись в поверхность туалетного столика. Женщина улыбнулась, и её глаза снова затянуло чёрное повалока. Прекрасные каштановые волосы, до этого водопадом спадавшие на спину, взвились в воздух, как будто за них дёрнула невидимая сила. Под усторонией застыла, она хотела уклониться, но ей не хватило скорости. Аклейн всё-таки успела бросить новую карту мага и приушпилить её волосы к стене дома. Мадам Шарон решительно дёрнулась, часть её локонов осталась висеть на стенке, тем не менее женщина смогла перекатиться вперёд, а её тело начало исчезать. Она снова ушла в невидимость. Зажав карту между кончиками пальцев, Калейн медленно оборачивался вокруг своей си и старался контролировать обстановку. Если бы никто не вмешался, Клинб бы непременно использовал свисток мистера Азика. Да, капитан где-то здесь. Клин почувствовал радостное возбуждение и помимо воли скосил глаза к окну. Одновременно с этим он инстинктивно осознал одну простую вещь. Мадам Шарон хочет бежать. Она ведь прекрасно понимает, что где-то рядом есть человек, кто способен погрузить её в сон, но её наверно не ждут ли они подкрепление от ночных ястребов, уполномоченных карателей или механизма коллективного разума. Даже если она сильна, в одиночку её не справятся с большой командой посторонних. С этой мыслью в голове Клин дёрнул кистью и отправил новую карту в полёт. Поочерёдно он метнул пять карт: три как нули и две как двери. Заглушив звон разбитого окна, обе карты одна за другой с глухим звуком вонзились в дверь. Но, как он и ожидал, Клин услышал, что кто-то ушёл с пути его импровизированных снарядов. Он снова метнул карты, на этот раз воспользовавшись интуицией клоуна, которая могла подсказать ему, где же скрывается противник. И импровизированные метательные снаряды всего лишь растекли напряжённую атмосферу и бессильно ванзелись в стену. Но вместе с тем Клин добился чего хотел. В воздухе появились очертания чужой фигуры. Это была никто иная, как мадам Шарон в своём полупрозрачном пеньюаре. В тот самый момент, когда её очертания проявились, глаза мадам Шарон снова утратили фокус, как будто женщина быстро погрузилась в сон. Капитан Колейн смотрел, соно тем не менее не спешил метать карты. Он прекрасно понимал, что мадам Шорон начнёт сотряс от неведённого сна. И за пару секунд надо будет нанести смертельный удар, или их противник сбежит. Сила ночного кошмара бесполезна, если между ними цель есть значительное расстояние. Согновка Оленя Клень прикатился колесом по диагонали, а выйдя из переката в полуприседе, схватился за край повёрнутого зеркала Амверкс, запечатанного артефакта. Затем успел дёрнуть запястьем до того, как увидел собственное отражение, и зеркало полетело в сторону мадам Шорон. Мадам Шормс дрогнула, её глаза обрели свой естественный цвет, и в них вернулось осмысленное выражение. Раньше, даже чем она проснулась, её тело покрыло защитная полычка из -за льда. Но женщина увидела перед собой не карту и даже не серебряную пулю. Всё её поле зрения захватило зеркало, в котором отражалась она сама во всей своей невинной, но такой привлекательной красоте. Отражение в зеркале неожиданно исказилось: морщины, потёки крови, И гниющие язвы заполонили её лицо. Нет! мадам Шорн пронзительно вскрикнула, как будто увидела смерть близкого человека. Её кожа мгновенно позеленела, а из глаз потёк жёлтый гной. После этого краткого мига страдания изнутри мадам Шорн рвануло чёрное пламя, как будто она хотела что-то исторгнуть из своего тела. Чёрное пламя обернулось густым туманом, который стал изморьем, будто готовив саркофаг для вечного сна. Невидимые нити наконец стали видны простым человеческому глазу. Они обернулись вокруг повисшей в воздухе изморози, тем самым формируя гигантский кокон. Запечатанный артефакт упал вниз и покатился по полу, пока наконец не замер у гигантского кокона мадам Шарон. В этот момент сквозь разбитое окно в комнату кувыркнулся Дан. Он сразу увидел бездыханное тело Кенли и волялся в панике. Именно этот момент выбрал кокон, чтобы начать трескаться. Ледяной саркофаг крошился сантиметр за сантиметром, а чёрное пламя обращалось вспышками света, и растворилось пространство. Кожа мадам Шарон вернула свой исстянный цвет, в её глазах была усталость, но в остальном она выглядела совершенно нормально. В её взгляде отразился и Клейн, до сих пор распростёртый на полу, и Дэн, который замер с пальцем на глабелле и полуприкрытыми глазами. Невидимая волна рванулась от Дэн к мадам Шарон. А после этого я веки начали сами по себе опускаться. Казалось, что под штормовкой капитона извиваются змеи. Но Клейн знал, что капитан не может сдерживать их слишком долго, прямо как в тот раз, когда они сражались с монстром Бизором. Клейн снова кувыркнулся вперёд и схватил тот самый револьвер, который раньше отбросил из-за отсутствия патронов в барабане. Своей левой рукой он выхватил из кармана три латунных цилиндра и привычно набил ими камеры барабана. Щёлк. Клейн защёлкнул барабан на своё место, стал и обеими руками навёл револьвер на Мадам Шарон. Он прицелился прямо в центр её лба. Бах. Он управлял своим телом при помощи способности клоуна, и потом он не должен был промахнуться. Серебряная пуля со свистом рассекла воздух и устремилась к цели, попав точно в центр неподвижной человеческой мишени. Прямо меж глаз Мадам Шарон появилась кровавая рана, но похоже, что пуле пришлось преодолеть множество слоёв защиты, поэтому ей не хватило энергии. И она не смогла пронзить череп. А когда Клейно увидел, что мадам Шрон открывает глаза, совершенно не колеблясь, ещё пару раз нажал на спусковой крючок. Бах-бах. Комнату залил кровавый фонтан с перемежающимися белыми вкраплениями. Шламытельная красота мадам Шрон превратилась в искалеченный труп, который мог бы стать кошмаром любому мужчине. Она давно уже использовала все оставшиеся подмены. Клейно опустил руки, ему было тяжело дышать. Тело мадам Шарон, правда, уже без половины прекрасного лица рухнуло на пол, но она всё ещё сохранила свою непревзойдённую фигуру, а её кожа была всё такой же гладкой и шелковистой. Данс сначала выпрямился и уже потом открыл глаза. Он тоже опустил руки, а его лицо заливало смертельная бледность. Капитан не был ранен, но выглядел так, будто потерял много крови. И если бы перед тем, как сбежать, я не захотел бы опять назойливой парочка посторонних. И если бы не тот самый запечатанный артефакт 30271, на который я на случайно взглянула, мы бы едва её поцарапали, произнёс Данн непривычно тихим голосом, одновременно идя в сторону Клейна. Если бы не мои особые способности, я бы погиб в первые 10 секунд боя, и мой труп лежал бы рядом с Кенли. Кенли обернулся посмотреть на своего напарника, который валялся неподалёку от кучки чёрного пепла. "Капитан, Кенли, знаю." Ответил Данн хриплом голосом. Я ошибся. Мадам Шарон меня одурачила. Я никак не ожидал, что она способна сбежать из наведённого сна. Он остановился, но потом серьёзно продолжил. Привыкайте. Это естественно, когда ночные ястребы гибнут во время работы. А может быть, следующим, кто погибнет, буду я. Глен молчал. Он не знал, что на это ответить. Глаза Кенди смотрели прямо в потолок. Да примет тебя богиня такойся с миром. Дан подошёл к Телокенли и начертил на его груди символ Алолуны. Затем присел на корточки и прикрыл напарнику глаза. Благослови твой путь, богиня. Да не постигнет тебя в ночи опасности или безумия. Кален молча помолился и также нарисовал на своей груди символ Алолуны. Порысик он позже он отвёл глаза. Капитан, должен ли я призвать её дух? Дан едва различимо кивнул. Не пытайтесь спрашивать про изначальную демонасс. Это очень опасно. Я буду стоять на страже, и я не допущу, чтобы вас прервали. Колен не спорил, лишь быстро достал нужные ингредиенты, восстановил алтарь и принялся за ритуал. Произнесся заклинание. Он отошёл назад и использовал предсказание во сне. Сообщнике мадам Шрон. Сообщнике мадам Шрон. Повторив свою фразу 7 раз, Колен погрузился в сон. Там посреди этого размытого мира он и увидел мадам Шарон. Он потянулся к её полупрозрачной душе, и перед ним развернулась новая сцена. Ночь. Мадам Шарон, одетая в длинную чёрную мантию, вручает подстрекателю 300 древнюю книгу в бронзовом оковаде, но, услышав сомнение относительно названия изделия, ведьма лишьマネкально смеётся. Неужели тебе не было любопытно? Ты никогда не спрашивала, почему все верхушка из секты женского пола? Так это на самом деле секта демонас. Гипотеза Леонардо подтвердилась. Он действительно что-то знает. Следующая за ассасином и подстрекателем последовательность называется ведьма. Такие мысли мелькнули в голове у Клейна. Перед ним появилась новая сцена. Клейн увидел обширный зал с множеством стрелчатых хокан, посреди которого стояла женщина в белоснежных одеяниях. Она развернулась спиной к мадам Шарон, но в её голосе можно было различить улыбку. Мы можем достичь святости, только следуя пути изначальной. Обрести силу спасения и избежать конца дней. Мадам Шарон почтительно склонила голову и слепопотством спросила: "Но «Ну зачем мы должны становиться женщинами? Неужели потому, что изначальная сама женщина? А они символизируют бедствие и разрушение?" Женщина, которая так и не развернулась, спокойно ответила: "Нет. Мужчины подобны нам, они синоним войн. И это всего лишь два похожих, но разных пути.